крысиная тропа, портай Геноссе. Некоторые исследователи не исключают, что по той же причине исчез и глава рейхсканцелярии Мартин Борман, которого большинство жителей нашей страны ассоциируют с культовым советским фильмом «17 мгновений весны». 1 мая 1945 года, во время штурма Берлина советскими войсками, Мартин Борман в сопровождении личного врача Гитлера Людвига Штумфигера вышел из бункера фюрера и бесследно исчез. Найти его после падения рейха союзники не могли ни среди живых, ни среди мертвых. И даже когда шеф Гитлерюгента Артур Аксман, человек, который последним видел Бормана в декабре 1945 года на допросах американских спецслужб, заявил, что 2 мая 1945 он лично видел труп Мартина Бормана, лежавший на одной из берлинских автобусных остановок. Ему никто не поверил. И на Нюрнбергском трибунале Борман был объявлен пропавшим без вести. Ведь версия того, что всемогущий любимец Гитлера и казначей Третьего Рейха мог покончить с собой на какой-то грязной автобусной остановке – Пока советские танки входили в Берлин, казалось слишком уж невероятной. Только самый наивный мог бы поверить, что человек, в руках которого находились активы фашистской Германии, заранее не предусмотрел все возможные пути отхода из осажденного Берлина. Многие годы считалось на самом деле, Борман сбежал из Германии и скрылся вместе с золотом партии в Южной Америке. А помогли ему в этом американцы. Бормана якобы встречали под разными именами в Испании, в Парагвае, в Австралии и однажды на футбольном матче в столице СССР. Его могила есть в Аргентине, Италии и даже на Лефортовском кладбище в Москве. Дата рождения 1900 год совпадает. Имя Мартин Борман соответствует. Доказательства его самоубийства 2 мая 1945 года в Берлине кажутся бесспорными, но не менее убедительно выглядит и его долгая послевоенная жизнь. После того, как советские войска взяли Берлин, специально созданные команды из подразделения СМЕРШа принялись прочесывать помещение фюрер-бункера и окрестную территорию. Бормана не было ни среди живых, ни среди мертвых. Те, кто видел личного секретаря Гитлера в последние часы существования Третьего рейха, твердили одно. Борман убит. Кто-то видел его труп в танке. Кто возле танка, на мосту, посреди штрассы. У исследователей, проводивших дознание, складывалось впечатление, что их водят за нос. Что свидетели сговорились и решили убедить русских, будто Борман мертв. Пропавшего нациста нужно было найти, во чтоб это ни стало, и не только для того, чтобы судить, а потому что вместе с Борманом исчезли партийные запасы золота на астрономическую сумму. Но главное выяснилось, что на протяжении многих лет глава рейхсканцелярии вел двойную жизнь и выдавал себя за другого человека. Внешне Мартин Борман был больше похож на безобидного провинциального бухгалтера, чем на одного из первых лиц Третьего Рейха. Приземистый человек с приличным брюшком и головой, вечно втянутый в плечи, всегда висящая мешком военная униформа, заурядный образ дополнял бесформенный портфель, торчащий из-под мышки. Однако этого человека боялись все, жертвами его интриг, Пали многие от телохранителей Гитлера и влиятельных генералов до таких политических тяжеловесов, как Гиммлер, Геббельс и Геринг. Поговаривали, что его опасался сам Гитлер. Борман – мастер всех ссорить. Адъютантов Гитлера между собой, людей, которым предстояло, как сейчас мы бы выразились, участвовать в одном и том же проекте. И проект разваливался. Он ссорил мужей и жен. Он умудрился поссорить Геббельса с Магдой, тогда, когда они уже примирились. Это был человек, у которого было очень много энергии. Кем же на самом деле был Мартин Борман? Еще во время войны американцам удалось перехватить радиограммы, которыми обменивалась Москва со своими агентами в Германии. Результаты расшифровки шокировали. Агент, скрывавшийся под псевдонимом Вертер, передавал военному руководству СССР оперативную и секретную информацию из самого сердца фашистской Германии. Он знал абсолютно все о дислокациях и перемещении дивизий Вермахта и штатном составе вооружений, стратегических и оперативных планах. Особый шок у американских специалистов вызвали подробные описания совещаний в узком кругу у фюрера. Он извещал Москву о точном времени появления Гитлера в зале заседаний, ухода оттуда и о тех разговорах, которые происходили в его отсутствии. Борман был единственным человеком в Германии, кто обладал неконтролируемым радиопередатчиком. Передатчик был в его особняке, и над ним возвышалась достаточно высокая антенна. Из-за этого он мог действительно связываться с кем угодно, и никто его не мог контролировать. Убедить американцев в том, что Борман был советским шпионом, удалось руководителю западно-германской разведки генералу Гелину. Он рассказал, что случайно один из его сотрудников Увидел в кинотеатре тележурнал новостей с репортажем о футбольном матче в Москве. Дескать, среди советских зрителей на трибунах сидел Борман. Эту пленку немедленно нашли и проверили. Действительно, среди болельщиков был человек, похожий на Бормана. Американцы тут же принялись тиражировать миф о том, что нацистский палач оказался агентом Кремля. А значит, в злодеяниях фашистов виновато и советское руководство. Некоторые аналитики считают, что запятнать советскую разведку тем, что на нее якобы работал Борман, было очень выгодно американцам, поскольку они сами сотрудничали с нацистами. Например, стараниями Соединенных Штатов избежал виселицы знаменитый нацистский диверсант Отто Скорцине. Это он выполнил дерзкую операцию по освобождению из заключения Бенита Муссолини. 12 сентября 1943 года Скорцени с группой парашютистов десантировался в горном районе Гран-Сосо. Именно там, в отеле Кампо-Императоре, содержался в заключении Муссолини, которого к тому времени сместили итальянцы. Хорошо охраняемого диктатора Италии Скорцини освободил без единого выстрела и доставил в Мюнхен на ковер Гитлеру. После чего Муссолини вернули Италию, где под контролем немецких кураторов диктатор правил до 1945, 28 апреля, Муссолини с любовницей поймали, а затем расстреляли итальянские партизаны. Мертвые тела Дучи и его любовницы Клары Питаччи перевезли в Милан, где подвесили за ноги на площади ларетта Лицо бывшего диктатора было обезображено до неузнаваемости. А вот Скорцини, стараниями которого диктатура Муссолини продлилась на два года дольше, наказание избежал. В сентябре 1947 года американский военный трибунал в Дахао оправдал бравого гитлеровского вояку. В 1948 году Скорцини вновь был арестован. Поступило требование о выдаче эсэсовца Чехословакии. Однако он при таинственных обстоятельствах бежал из заключения. По мнению экспертов, побег для диверсанта номер один устроила военная полиция санкции американских спецслужб. В 1951 году имя Скорцени совсем вычеркнули из разыскных списков военных преступников. Очевидно, американские генералы оценили по достоинству способности самого известного нацистского диверсанта Отто Скорцени, который затем, по некоторым данным, во время Холодной войны готовил диверсантов против Советского Союза. В истории Отто Скорцени есть один любопытный момент. Исследователи не исключают, что он работал сразу на две разведки, американскую и израильскую. Причем вербовка Массада, скорее всего, проходила с согласия ЦРУ. Другими словами, Отто Скорцени был двойным агентом. Это было бы обыкновенной шпионской историей. Но многие исследователи утверждают, что по заданию американских спецслужб Скорцени специально передавал в Израиль ложную информацию о местонахождении нацистских преступников. Возможно, именно поэтому долгие годы Моссад никак не мог понять одного из самых разыскиваемых нацистов, врача-убийцу, Йозефа Менгеля. В январе 1945 года, когда концлагерь Освенцим освободила Красная Армия, советским кинооператорам были сделаны жуткие кадры. Вот огромная куча одежды, которую снимали столько что прибывших узников лагеря. Рядом миллионы пар обуви, и одежду, и обувь нацисты тщательно сортировали и дезинфицировали, а потом отправляли в Германию. На других кадрах сотни тысяч мешков с женскими волосами. С немецкой педантичностью сотрудники лагеря состригали их с узниц. Потом отправляли на заводы, где эти волосы перерабатывались в войлок и пряжу, из которых делали утепленные подошвы для обуви и носки для экипажей немецких подлодок. Есть на съемке препараты для экспериментов, проводимых на узниках. Руководил этими экспериментами Йозеф Менгеле, немецкий хирург. Он проводил бесчеловечные опыты над заключенными. Например, пытаясь лучше узнать человеческое тело, он вскрывал тела еще живых младенцев или, пытаясь изменить цвет глаз у ребенка, впрыскивал в сетчатку ядовитые вещества. Но больше всего его интересовали близнецы. Он отселял их в отдельные бараки, где проводил над ними генетические эксперименты. Из трех тысяч близнецов, оказавшихся в Освенцине, выжить сумели лишь триста. Вы удивитесь, но этот палач Йозеф Менгеле В 1945 сбежал в Аргентину. После побега он жил в Висенто-Лопесе, пригороде Буэнос-Айреса, где занимался медициной. Мало того, ему удалось открыть собственный бизнес. Правда, спокойная жизнь Менгеле длилась недолго. В 1960 году, когда израильская разведка Массад сумела арестовать нациста Адольфа Эйхмана. Менгеле понял, что скоро придут и за ним. Бросив все, он снова сбежал. Немецкий врач Йозеф Менгеле, проводивший медицинские опыты в лагере Освенцим. Ветераны разведки Массад подтверждают, что после поимки Эйхмана они собирались заняться Менгеле. Но когда приехали по известному им адресу и начали его искать... Соседи сказали, что он уехал в отпуск и вернется через неделю. После побега из Аргентины он поселился в Бразилии, в местечке кандидугодой. Это крохотный городок, почти деревня с населением в 6-5 тысяч человек. Он был бы вообще никому не интересен, если бы не одно «но». Кандиду мировая столица близнецов ведь именно здесь они рождаются чаще всего на планете. Это удивительно, невероятно, возможно, что это, скорее всего, лишь обычное совпадение. Но близнецы здесь стали рождаться после того, как сюда переехал Менгеле. Исследователи уверены, деятельность Менгеле в кандиду годой можно смело называть продолжением жуткого эксперимента. Ведь еще в Освенциме он изучал... Феномен двойняшек и близнецов, пытаясь повысить качество и количество новорожденных арийцев. Самое чудовищное, что спустя 70 лет после победы над нацизмом, место, где работал доктор Смерть, воспринимается многими как нечто вроде аттракциона.